Мы могли бы скрашивать друг другу жизнь, это проклятую жизнь в проклятом раю, краем глаза. Молодая женщина видела нож для резки мяса, висевший на стене как раз на уровне ее плеча. Когда хозяин, держа ее одной рукой, другой попытался задрать ей юбку, Эмили сделала вид, что покорилась. Дрожа от отвращения, она ждала, когда он ослабит хватку, И, едва это случилось, резко повернулась и схватила нож и ударила. В тот миг ей было все равно, что с ней будет. Она должна была защититься любой ценой. Даунинг отпрянул с пронзительным криком, а после молча смотрел, как по рубашке расползается кровавое пятно. Эмили не двигалась. Эти секунды длились, казалось вечность, после чего она встретилась с ним взглядом и в тот же миг поняла, что будет делать дальше. Даунинг пытался удержаться за стол, однако с громким стоном сполз на пол. Обойдя его, Эмили вышла из кухни, ее мозг работал как часы. Она не думала, что будет с хозяином, не собиралась оказывать ему помощь. Скоро придет жена и найдет его. А пока миссис Даунинг не вернулась, ей надо бежать. Она пошла в хозяйскую спальню, где на вбитых в стену гвоздях за небольшой ширмой висели платья хозяйки. Гардероб не отличался разнообразием. Впрочем, у Эмилии не было времени выбирать. Быстро сбросив в себя одежду каторжницы, она облачилась в темно-синее платье и шляпку с полями и надела туфли. Возможно, если она... Пройдет по улицам в таком виде патрулю, не придет в голову ее останавливать, хотя и было достаточно поздно для того, чтобы порядочная женщина появлялась в поселке в одиночестве. С другой стороны, Эмили не знала, куда идти. У нее не было никого, кто согласился бы ей помочь, разве что Келли. Остров простирался в длину и ширину примерно на 200 миль, и половина этого пространства была покрыта зарослями, в которых скрывались чудом уцелевшие коренные жители. Эмили была наслышана об их нелегкой участи. Несчастных аборигенов не просто сгоняли с насиженных мест, случалось, белые охотились на них с собаками ради развлечения, как на диких животных. Она шла мимо крытых тростником глинобитных коттеджей, возле входов, в которые кое-где висели фонари. Напротив церкви стояло большое каменное здание, тюрьма, а возле нее возвышалась большая черная виселица. Эмили знала, здешний суд непременно решит, что именно там ей место. В другое время она сказала бы, что ей все равно, но сейчас в ней теплилась смутная надежда на то, что все будет так, как предсказала Ребекка. Она была готова прорваться сквозь пространство и время, пылала решимостью совершить. Невозможное. Эмили знала. Как только будет обнаружено, что она совершила, зазвенит колокол, звучавший всегда, когда сбегал кто-то из каторжников. Она благополучно прошла мимо патруля. Как и предполагала Эмили, полиция не стала останавливать прилично одетую женщину. Ноги сами несли ее к колонии. У Келли была небольшая коморка при заведении, И Эмили надеялась, что подруга сможет спрятать ее до утра. Она побоялась войти в таверну, там горел яркий свет и слышались громкие голоса. Обойдя здание, она толкнула дверь кухни. Здесь тоже работали сыльные. Она надеялась, что даже если они поймут, в чем дело, то не станут ее выдавать. Две кухарки с удивлением уставились на хорошо одетую женщину. Эмили не стала терять времени, прошу, позовите Келли. Та пришла почти через четверть часа. Она не сразу узнала Эмили, а, узнав, встревожилась, что случилось. — Я ранила мистера Даунинга, а, возможно, и убила, — спокойно сказала Эмили. — Он приставал к тебе? — Да. Келли прикусила губу. — Твои дела плохи. Что думаешь делать? — Пока не знаю. Ты согласишься укрыть меня до утра? Попробую. Только если полиция явится в колонию, она непременно заглянет ко мне. Хорошо. Я уйду. Нет, нет, оставайся. Я у тебя в долгу, — сказала Кэлли и отвела Эмили в свою тесную комнатку. Как видишь, здесь негде спрятаться. Надеюсь, если придет полиция, я успею тебя предупредить. Таверна гудела подобно пчелиному улью. Из-за стены доносился звон посуды, гул голосов, хлопанье дверей. Эмили не знала, сколько прошло времени, когда раздался звон колокола, извещавший об опасности. Почти тут же на пороге появилась Келли. Они идут сюда. Я знаю, как это бывает. Станут расспрашивать посетителей, не видел ли кто-либо чего-либо или не слышал. И, конечно, обыщут все комнаты, а прежде всего мою и других сыльных. Что мне делать? Куда идти? Беги на берег. Единственная возможность спрятаться на каком-нибудь судне. Хотя рано или поздно полиция доберется и до кораблей. Скорее всего, они прикажут не выпускать суда из гавани. Сказала Келли, развязывая принесенный с собой узел. Там были кенгуровая куртка, парусиновые штаны и пара грубых башмаков. На день это в своем платье и легких туфельках ты далеко не убежишь. Поспешно переодевшись, Эмили расцеловала подругу. «Желаю тебе стать первой женщиной, сбежавшей из Хобарта», сказала та и протянула Эмили бутылку с ромом. «Кватни, это придаст тебе сил». Днем береговая линия с лесом корабельных мачт была хорошо видна издали, но сейчас ее окутывал мрак. Небо казалось светлее земли, на нем можно было разглядеть и проходящие через зенит созвездия Ориона, и стоявшую над северным горизонтом Большую Медведицу и Магеллановы облака. Эмилия бежала, не оглядываясь, готовая в любую минуту услышать позади шаги людей и собачий лай. Кровь шумела у нее в ушах, как океанский прибой, и сердце голко стучало в груди. Ей было жарко. И от бега, и от рома. Вдоль берега колыхались фонари. Над океаном висела яркая плоская луна, но здесь было пусто и тихо. Слышались только плеск волн да тихий шепот, ветерка в зарослях у самой воды. Мореходы предпочитали проводить ночь в таверне, а не на борту своих кораблей. В гавани было много судов, в том числе китобойные парусники, на которых служил сброд, какой никогда не взял бы на борт капитан приличного торгового судна. Попасть на такой парусник для женщины было бы равносильно мучительной и позорной смерти. Эмилия искала судно, могущее стать раковиной, где она могла бы укрыться, как полинезийский бог, который несколько тысячелетий плавал по невидимому океану, познавая свою сущность, чтобы затем создать новый мир.